Глава семнадцатая. Валерия. Овации, которые получает наша команда, оглушают футболистов. Я трясу помпонами, держу спину прямо, улыбаюсь. Первым выбегает Матвей, приветствует публику. Я давно не ощущала такого прилива адреналина на выступлении. С последнего раза, когда я вот так вот выступала в большом спорте, прошло слишком много времени. Сердце замирает от того, что мы встречаемся с Матвеем взглядами. Сквозь сетку шлема я вижу его пробирающий до да дрожи взгляд. Но что это? Матвей улыбается мне. Сердце уходит в пятки от этой улыбки, но я стараюсь держаться. А через мгновение игроки выбегают за своим капитаном. Самым последним выбегает Тарас. Он машет мне и пробегает дальше так быстро, что лишь спустя пару секунд я понимаю, кто это был. Голова моя полностью отключается, и я плохо соображаю. Ловлю себя на мысли, что провожаю взглядом Матвея. Не могу оторвать от него взгляда. «Да что ж такое?» Во рту ощущаю горький привкус и не могу понять, что меня тревожит. Но вскоре отдаю себе отчет в том, что, скорее всего, просто очень переживаю за игру. Музыка не замолкает, и я вижу, как команда поддержки соперников уходит с поля. «Пойдем!» – толкает меня в плечо соседка, и я, вынурнув из своих тревожных мыслей, вместе со всеми удаляюсь с поля. Мы усаживаемся на скамью, Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Я беру со столика бутылочку воды. Мне плохо, мне сложно дышать. Я не понимаю, в чём причина возникновения такой паники. Ведь выступили мы хорошо, трибуны стоя аплодировали нам, как будто бы мы звёзды этого соревнования. Делаю два больших глотка воды и выдыхаю из себя клубок переживаний. И голос ведущего звенит в ушах. Начинаем кричит ведущий, и на поле выходит судья. Трибуны не умолкают, да что бы их от гула, который разносится по всему стадиону, становится тошно. Мяч кладется на центр поля, а двое нападающих становятся друг другу лицом, нагнувшись вперед. Остальные игроки расходятся по своим местам, и после стартового свистка мяч оказывается на стороне нашей команды. Матвей умелым пасом передает его другому игроку, который, прижав к себе мяч, бежит вперед. Замечаю Тараса на его форме фамилия, «Димаков» и номер девять. Тарас бежит на поле противника, чтобы принять пас. Это ему удается. Трибуны гудят, и я не понимаю, как можно играть в таком шуме. Я впервые на подобном матче, впервые слышу, как все кричат и ликуют, поддерживая свою команду. В танцах все по-другому. Мне тяжело, очень тяжело. Пропускаю зачетный гол, который позволяет нам выйти вперед на четыре очка. Голова у меня кружится. «А почему Соня не пришла?» Спрашивает девушка, сидящая рядом. «Она не придет», — отвечаю я, вспоминая вечерний разговор с Софией. Она уехала за границу. «Как так?» — восклицает девушка. Я, не обращая на нее внимания, пытаясь глазами выискивать Матвея на поле. «Она будет учиться там», — слышу голос Лилии, которая подсаживается ко мне сбоку. «А, понятно. Не переживай так». Лилия кладет руку на мое плечо и легонько его сжимает. «Они выиграют». «Знаю». На автомате отвечаю подруге и, слабо улыбнувшись, продолжаю наблюдать за матчем. Я не успеваю отыскать Матвея, но вижу, что Тарас падает. На него наваливаются противники, да так много, что его и не видно. И тут же отмечаю, как Матвей бежит с мячом до зачетной зоны. Откуда у него мяч? Задаюсь я вопросом. Вижу, что Тарас благополучно выбрался, снова вступил в игру. И с замиранием сердца продолжаю следить за происходящим. Остается последний зачетный раунд, и я ощущаю, что все тело покрывается капельками пота. Какие-то доли секунды, и мы выигрываем. Я подпрыгиваю на месте, как ненормальная, и выбегаю на поле. Все ликуют, все кричат, все радуются. Бегу со всех ног к Матвею, который увидел меня, снимает шлем и делает пару шагов навстречу. Я с разбегу набрасываюсь на него, обнимаю за шею, а после впиваюсь губами в его губы. Гул трибуна глушает, но стук наших сердец куда сильнее. Матвей крепко обнимает меня, я ловлю себя на мысли, что не хочу разрывать поцелуй, что ответная реакция Матвея прекрасна, что его чувства искренне и без подвоха. Но, к моему великому сожалению, поцелуй приходится разорвать, так как подоспевшие игроки жаждут поздравить Матвея с победой, ведь благодаря ему выиграла наша команда. Слышу голоса девчонок, которые подбегают сзади. Мы с Матвеем размыкаем объятия. Я отстраняюсь от него и заглядываю в глаза. Они излучают безграничное счастье. Ребята накидываются на Матвея, а я еле успеваю отскочить. В толпе я замечаю Тараса, который старается отдышаться. Я подбегаю к нему и крепко обнимаю. «Эй!» — восклицает он. «Ты меня задушишь!» «Прости!» — выдыхаю я. «Ага!» Я вновь замечаю между нами неловкость, но стараюсь отогнать это дурацкое ощущение. «Мы выиграли!» Восклицаю я и улыбаюсь Тарасу. «Да, — кивает Тарас, — мы выиграли, но мы были на волоске от поражения. Соперники очень сильные, но вы сильней!» Тарас ничего не отвечает, лишь с грустью в глазах смотрит на меня. Меня охватывает чувство стыда. Вот только за что я не понимаю. Я пытаюсь понять вновь, когда это началось, когда я упустила тот день, в который мне стало неловко находиться рядом с Тарасом. Вопрос остается без ответа. «Теперь мне нужно убираться подальше от Тараса, потому что ребята вместе с Матвеем настигают его, обнимают, хлопают по плечу». «Это не то ли, о чем я думаю?» Ко мне подходит Лилия. «О чем ты?» «О Тарасе и тебе». «В плане...» «Я не понимаю, к чему клонит подруга, поэтому кидаю на нее удивленный взгляд». «А ты не видишь, да?» «Я молчу, потому что не знаю, что сказать Лилии. Ровным счетом ничего, что могло бы ее удовлетворить». «Правильно говорят, что со стороны видно лучше». «Да о чём ты?» — восклицаю я раздражённо. «Ты нравишься Тарасу, причём сильно». «Этого не может быть». Фыркнув, я мотаю головой из стороны в сторону. «Может», — сухо отвечает подруга. «И это все видят». Я морщусь, потому что именно сейчас не хочу забивать этим странным выводом голову. Весь вечер мы болтаем с Матвеем по видеосвязи, а Лилия делает недовольное лицо. Сказать по правде, возможно, я ошибалась насчет Матвея. Возможно, это было слишком обманчивое решение думать, что он такой же, как и все эти мажоры. Я ошибалась сильно, и мне льстит, что я поняла это так быстро. Не стала забивать себе голову ошибочными выводами и мыслями. И это греет душу. «Слушай», — говорит Мэт, и откидывается на кровать. Его волосы слегка запрокидываются назад, открывая ровный лоб. Не хочешь на выходных съездить кое-куда? Куда? Спрашиваю я, все еще опасаясь его идиотских идей. Это секрет. Улыбается Мэтт. Ну так что? Закусываю губу, размышляя о том, насколько разумно соглашаться на эту идею. Нет, признаться честно, мне она очень нравится, несмотря на то, что я даже не представляю, что придумал Матвей. Но с другой стороны, голос разума и просто женская интуиция говорят мне, «Подумай хорошенько, и я разрываюсь, стоя между этими двумя дверями, не зная, что выбрать. Клянусь, я замышляю только шалости и больше ничего», — цитирует Матвей известное высказывание, вот только я не могу вспомнить, откуда оно. «Я не могу соглашаться на то, о чем совершенно не знаю», — с ехидством отвечаю ему. «Хорошо», — кивает Матвей, «я просто хочу сделать тебе сюрприз». «Тогда зачем, спрашиваешь, у меня разрешение?» «Со смешком выдавливаю я». Матвей молчит, явно впав в ступор. Но улыбка не сползает с его лица, и он выглядит очаровательным дурачком. «Что?» — восклицаю я, смеясь. «Когда тебя что-то останавливало на твоем пути к цели?» «Ты права», — кивает явно смущаясь Матвей. «Из-за того, что свет у него в комнате приглушен, мне не особо хорошо его видно». Однако это не мешает нам наслаждаться друг другом. «Тогда я полагаю, что ты...» «Я подумаю», – издевательски отвечаю я и замечаю, что Матвей доволен моим ответом. «Да», – говорит он через паузу, – «конечно». Утром следующего дня не успеваю я переступить порог вуза, как все взгляды приковываются ко мне, словно я вновь попала в тот день, когда было посвящение в черливерши. Сама себе говорю, что уж лучше взгляды, чем пакости». И в этом есть какая-то доля правды. Не обращаю внимания на то, что каждый студент, который встречается мне по дороге к шкафчику, не может отказать себе в том, чтобы одарить меня любопытным взглядом. И вновь я ощущаю на себе косые взгляды, слышу перешептывания у себя за спиной и дурацкие смешки. Я прибавляю шаг. Дойдя до шкафчика, быстро набираю код и открываю дверцу, спиной ощущая, что кто-то на меня смотрит. Не подаю вида, что мне некомфортно, Кладу в шкафчик учебники, которые пригодятся мне позже. Беру белый халат и захлопываю дверцу шкафчика. Чьи-то теплые губы касаются моей щеки, а сильные ладони ложатся на талию. От этого я вздрагиваю, оборачиваюсь и вижу, что передо мной Матвей. Прикрываю глаза, успокаивая себя и наслаждаюсь нежным поцелуем. Внутри все переворачивается». И мне теперь всё равно, что там подумают зеваки, которые, как мне кажется, продолжают глазеть и обсуждать. «Доброе утро», — проговаривает Матвей, также внезапно прекращая поцелуй, как его и подарил. Доброе, растерянно отвечаю я ему. «Как спала?» «Хорошо, а ты?» «Сносно», — расплывается в улыбке Матвей и приваливается к металлической дверце шкафчика, ощущая, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. «Сложно дышать», — Очень, чересчур. Хватаю воздух носом так шумно, что становится не по себе. Ты какая-то растерянная. Прищурив один глаз и выгнув бровь, произносит Матвей. Точно все в порядке. Да, быстро тараторю в ответ. Я просто не ожидала тебя увидеть тут. Ты не рада мне? Вот же говнюк, нарывается на комплимент. Рада. На автомате отвечаю ему. Матвей обнимает меня так крепко, что я невольно ежусь. Зеваки уже вовсю навостряют уши и смотрят во все глаза, лишь бы получить новую порцию информации для сплетен. Ну и пусть. Нельзя скрывать то, что вскоре станет явным. Парень тянется ко мне и вновь дарит новый поцелуй, который теперь настырней. Прижимается ко мне и издает глухой стон. «Какая у тебя пара? Высшая математика», — говорю я Матвею, и он берет меня за руку. Я смущаюсь от того, что мне, в общем-то, неуютно выставлять на показ то, что между нами происходит». Более того, в мои мысли закрадывается достаточно дискомфортная мысль, что теперь мы всеобщий предмет обсуждения. И если ранее это походило на сплетни, которые мало кто мог подтвердить, то теперь это жгучая правда. Матвей тянет меня за собой, и я делаю шаг вперед. Мы медленно идем по коридорам, его теплая ладонь согревает мою, и я счастлива. Ты не забыла, что сегодня у нас с тобой кое-что намечается? «Нет». Растерянно отвечаю ему, хоть и не представляю, что приготовил Матвей. Хорошо, улыбка не сходит с его лица, словно он маленький ребенок, которому дали желанную конфету. Под восхищенным взглядом Матвея мне по-прежнему неуютно. Да что там, я места себе не нахожу, к тому же дурацкая улыбка совершенно не хочет сходить с моего лица. И, ко всему прочему, я чувствую себя влюбленной дурой. Мы доходим до кабинета, дверь которого распахнута настежь. Матвей останавливается, при этом не выпуская мою руку из своей. «Хорошего тебе дня, малышка!» — говорит он, еще сильнее сжимая ладонь. «И тебе!» — робко отвечаю ему и, встав на цыпочки, целую Матвея в щеку. Наконец-то, выпустив мою руку, он машет мне и удаляется прочь из кабинета. У нас намечаются две пары высшей математики, которую я люблю, а после две пары биомолекулярной биологии. Однако именно сегодня способность к концентрации мыслительной деятельности покинула меня. Я не могу сосредоточиться на новом материале, который нам дают. Лилия витает в облаках с кем-то, активно переписываясь и лишь изредка делая пометки в тетрадке. Я перевожу взгляд в окно и томно вздыхаю. Преподаватель что-то бурно обсуждает с ребятами, сидящими за первыми партами, жестикулирует и пытается донести важную информацию. «Эй!» – шепотом окликает меня подруга, толкая в плечо. «Все нормально!» – молча киваю ей в ответ. «А по тебе и не скажешь!» – язвит подруга и игриво улыбается мне. «Колись, что произошло!» Я мнусь, прикидывая, смотрит ли в нашу сторону преподаватель, и убедившись, что это не так, склоняю голову к подруге. Матвей пригласил меня на свидание. Лилия искренне удивлена. Это видно по выражению ее лица. «Да ладно!» «Угу. Как можно безразличнее, — отвечаю я. А ты что?» «Согласилась. Шепчу. Да ладно!» Она демонстративно подносит ладонь к моему лбу, словно проверяя температуру. «Вроде бы ты здорова». «Вроде бы», — повторяю я за Лилией. В это же мгновение слышится стук в дверь, А после она раскрывается и на пороге вырисовывается Матвей, который заглядывает в кабинет и говорит «Очень сильно извиняюсь, но золотого Валерию вызывают с вещами к ректору». Мы с Лилией переглядываемся. Я ума не приложу, зачем мне с вещами идти к ректору? Лилия вопросительно смотрит на меня. «Да, конечно», — разрешает преподаватель. «Глаза сокурсников устремлены на меня, и от этого мне очень неуютно». В недоумении собираю вещи и, встав со стула, направляюсь к выходу. Матвей подмигивает собравшимся и пропускает меня вперёд, закрыв за нами дверь. «Что сло...» Начинаю я, но горячие губы прерывают мой вопрос. Матвей шипит, дав понять, что сейчас не время для разговоров. Я чувствую себя в полной растерянности, до да такой, что даже не знаю, чего ожидать. «Готово?» Спрашивает Матвей, отпрянув. «Ты же сказал, что меня вызывает ректор. А ты не поняла, малыш?» Игриво произносит парень, подхватывая меня за талию, и прижимает к себе.